Кенси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков, словно чай пил. Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересные мысли, предложил мне составить разработку. Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами. А я вместо этого пошел к Эльзе, и когда танк оказался на расстоянии двух метров от меня. Гундил фриц, проливая первач на белые ноги Сельмы. — Я вспомнил все. — Вы не поверите, фройлен? Все прожитые годы прошли передо мною. Но я солдат с именем фюрера. — Да нет давно вашего фюрера, — втолковывала ему Сельма, плача от смеха. — Сожгли его, вашего фюрера. — Фройлен! произнес фриц, угрожающе выпячивая челюсть. — В сердце каждого истинного немца фюрер жив. Фюрер будет жить века. Вы, Рико, фрейлин, вы меня поймете. Когда русский танк в трех метрах, я с именем фюрера... — Да надоел ты со своим фюрером, — заорал на него Андрей. — Ребята, ну, сволочи, слушайте же тост. «Тост!» — спохватился дядя Юра. «Давай, вали, Андрюха!» За звездам! вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси. «Да заткнись ты!» — гаркнул Андрей. «Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю, Кэнси, черт тебя подери! Я считаю, ребята, что мы должны выпить. Мы уже пили, но как-то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить!» — За наш эксперимент, за наше благородное дело и в особенности за вдохновителя всех наших побед товарища Сталина! — заорал Изя. Андрей сбился. — Нет, слушай, — пробормотал он, — что ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина, конечно, черт, сбил меня совсем. Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак. — Ничего, ничего, Андрюха, — сказал дядя Юра. — Тост хороший, за эксперимент надо выпить. За дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы. За дружбу выпьем и чтобы все было хорошо. А я за Сталина выпью, упрямилась Сельма. И за Маудзидуна. Эй, Маудзидун, слышишь, за тебя пью? крикнула она Вану. Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил. Дзедун? спросил Фриц угрожающе. «Кто такой?» Андрей залпом осушил свой стакан и слегка оглушенный торопливо тыкал вилкой в закуску. Все разговоры доносились сейчас до него словно из другой комнаты. «Сталин? Да, конечно, какая-то связь должна быть, как это мне раньше в голову не приходило. Явление одного масштаба, космического...» «Должна быть какая-то связь и взаимосвязь, скажем, такой вопрос, выбрать между успехом эксперимента и здоровьем товарища Сталина, что лично мне, как гражданину, как бойцу...» «Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но это несущественно. Предположим, что он жив, и предположим, что передо мной такой выбор — эксперимент или дело Сталина. Нет, чепуха, не так». «Продолжать дело Сталина под сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в необычных, в непредусмотренных никакой теории?» Вот как ставится вопрос. «Откуда ты взял, что наставники продолжают дело Сталина?» Донесся вдруг до него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух. «А какое еще дело они могут делать?» — удивился он. «Есть только одно дело на земле, которым стоит заниматься — построение коммунизма. Это и есть дело Сталина». «Двойка тебе по основам!» — отозвался Изя. «Дело Сталина — это построение коммунизма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расширение социалистического лагеря до предела всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь эти задачи осуществить здесь?»